Глава 14. Холден. Это первое заседание арбитража колонии, сказал Холден, глядя в объектив на конце стола. Меня зовут Джеймс Холден, представитель колонии Новая Терра, Илос сказала Кэрл. Кэрл ЧИВВ, администратор колонии. Представитель Royal Charter Energy, глава службы безопасности Адольфу Смартри. Что собственно происходит? спросила Кэрл с непроницаемым выражением глядя на Мартри. Тот улыбнулся в ответ со столь же невозмутимым видом. Что именно? Вы меня прекрасно поняли, огрызнулась на него Кэрл. Что вы здесь делаете? Вы наёмный охранник, вы не уполномочены. Вы меня поставили на это место, перебил Мартри. Когда убили губернатора, вспоминаете? Большой взрыв, разбитый корабль, Такое трудно было не заметить. Холден со вздохом откинулся на спинку своего неудобного стула. Пусть эти двое побронятся немного, спустят накопленный яд, а потом он вмешается и направит дискуссию на нужные рельсы. РЧ предлагала провести совещание на своем челноке или на Эдварде Израэле, где удобств было бы куда больше. Но колония потребовала, чтобы разбирательство проходило в первой посадке. Иначе говоря, вместо подлаживающихся под контуры тела деловых кресел, они сидели на металлических и пластмассовых уродцах, какие нашлись в колонии. Столом служила плитка эпоксидной ткани, поставленная на металлические ножки, а в комнате едва хватало места для стола и трёх стульев. Маленькая полка на стене вмещала тихо шипящую кофеварку, от которой расходился запах гари. Амос привалился к дверному косяку, скрестил руки на груди, а лицо его и язык не поворачивался даже назвать скучающим. Скорее это было лицо спящего. Бесконечные обвинения без доказательств, лишь бы подпереть ваши собственные преступные претензии на имущественные права, говорила Кэрл. Хватит, вклинился Холден. Больше никаких криков с обеих сторон. Он и АВП прислали меня для поиска соглашения. которая позволила бы РЧЕ проводить порученные им научные работы, а тем, кто уже живёт на новой Терре, на Илосе, не причинило бы ущерба. А как насчёт сотрудников РЧЕ? Тихо поинтересовался Мартри, им причинять ущерб позволительно? Нет, ответил Холден. Не позволительно. И потому цели этой встречи ввиду последних происшествий несколько меняются. Я после прибытия Холдена видела только одно убийство, и оно на вашей совести, обратилась Кэрл к Мартри. Мадам координатор, продолжал Холден. Не должно быть новых нападений на персонал РЧА. Это не обсуждается. Мы ничего не добьёмся без уверенности каждого в своей безопасности. Однако он, а вы? теперь Холден указал на Мартри. Убийца? Я намерен проследить, чтобы вас наказали по всей строгости закона. Вы не... После возвращения в те области пространства, где закон существует, закончил Холден, что подводит нас к первому пункту обсуждения. Имеются две администрации, претендующие на право распоряжаться экспедицией. Мы должны разобраться, кто здесь представляет закон». Мэртри молча достал из кармана гибкий дисплей и развернул его на столе. По экрану медленно пополз текст договора с ООН о передаче РЧ научной миссии на Новой Терре. Кэрл фыркнула и оттолкнула от себя дисплей. "Да", сказал Холден. "У РЧ имеется законный мандат от ООН с правом контролировать эту планету до завершения научных работ". Но невозможно игнорировать тот факт, Что люди поселились на новой Терре или на Илосе за несколько месяцев до первого проекта этого договора? Невозможно, подтвердила Кэрл. Поэтому выработаем компромисс, который позволит Орче делать дело, ради которого они сюда прибыли. Их работа, надеюсь, пойдёт на пользу всем, включая и колонистов. Это новый мир, и в нём много неизвестных нам опасностей. Однако компромисс должен в то же время оставлять шанс, что при окончательном разбирательстве власти родных планет дадут Илосу право на самоуправление». Амос, фыркнув, вскинул голову. На миг широко открыл глаза и снова медленно опустил веки. «Ну так вот», — продолжал Холден, — «объяснять все долго и скучно». В кратком изложении я хочу, чтобы РЧА занималась своей наукой, а колонисты жили своей жизнью. И не хочу, чтобы кого-нибудь убили. Как нам этого добиться? Мартри качнулся на стуле и потянулся, закинув руки за голову. "Ну", заметил он. "Вы только что во всеуслышание объявили, что намерены меня арестовать, как только мы вернёмся в цивилизованный мир. Да. Однако, по моему счёту, келенисты — это слово он процедил сквозь зубы. — Нагребли около двух дюжин убийств. — И как только мы вычислим виновных, — согласился Холден, — они отправятся в Солнечную систему и предстанут перед судом. — Так вы еще и сыщик! — съязвил Мартри. По спине у Холдена пробежали холодные мурашки. Он оглянулся, словно ожидал увидеть за спиной Миллера. — Я считаю, что служба безопасности РЧА в сотрудничестве со мной и мистером Бартоном должна продолжать расследование этих преступлений. Постойте, всем телом подалась вперёд Кэрл. Я не позволю, чтобы он только расследование. Суда здесь не будет, поэтому не будет и никаких карательных мер, помимо самозащиты, а последняя только с моего согласия. С вашего согласия? Медленно, будто пробуя слова на вкус, повторил Мартри и улыбнулся. Если они дадут моим людям расследовать убийство, пока мы здесь торгуемся, позволят нам оборонять себя и гарантируют, что лица, против которых найдутся серьёзные улики, не будут укрыты от суда, то я не возражаю. Ещё бы он возражал, сказала Кэрл. Им только и нужно протянуть время, чтобы погубить нас всех. Объяснитесь, нахмурился Холден. Мы ещё не обеспечиваем себя, сказала Кэрл. У нас на орбите Барб, которая доставляет нам топливные ячейки, заряженные от двигателя, сбрасывает продовольствие и семена, но настоящего земледелия пока нет. В почве неподходящие микроорганизмы. Мы отчаянно нуждаемся в запасах пищи, удобрениях, медикаментах, которые охотно предоставит ТРЧЕ, начал Марти. Зато у нас здесь имеется жило лития, богаче, которое никто из наших не видывал. Эта руда даст нам возможность купить всё остальное. Однако Израиль не позволяет Барба Пикколи выслать челнок за последней добычей и угрожает кораблю при попытке покинуть орбиту. "Праве на минеральные богатства новой Терры вам не принадлежат", заявил Марти. "Пока он не решит иначе". Кэрол ударила ладонью по столу. В маленькой комнате хлопок получился громким, как выстрел. «Видите? Это игра на время. Ему достаточно не позволять нам доставить руду на корабль и ждать. Со временем уже не важно, будет, кому отдадут права. Даже если решение вынесут в нашу пользу, мы умрем с голоду, прежде чем доставим руду на рынок». «И так?» — переспросил Холден. Вы просите разрешение на погрузку руды на барба Пиклу в то время, пока обсуждаются имущественные права. Кэрл открыла и снова закрыла рот, скрестила руки. Да. Хорошо, кивнул Холден. На мой взгляд, справедливо. Кто бы ни продавал эту руду, ему потребуется транспорт, а барб сойдёт не хуже другого. Марти пожал плечами. Пусть так. Мы разрешим посадку челнка и транспортировку руды. «Но с добычей дело иное». «Объяснитесь», — второй раз попросил Холден. «Они применяют взрывчатку, такую же, какую использовали люди, уронившие челнок и убившие у губернатора. Пока у них неограниченный доступ к зарядам, мои подопечные в опасности». «Что вы предлагаете?» — спросил Холден. «Я хочу контролировать допуск». "Стало быть, вы разрешаете нам перевозить руду, которую не позволите добывать", сказала Кэрл. Типичная для корпорации двойдушие. "Я этого не говорил", Мартри сделал успокаивающий жест на взгляд Холдена нарочито покровительственный. "Я имел в виду, что мы будем хранить неиспользуемую взрывчатку и выдавать её вашим шахтёрам под расписку. Таким образом ни один заряд не пропадёт, чтобы потом всплыть в виде бомбы". Кэрл, вы не находите такое решение справедливым, спросил Холден. Это замедлит работы, но ради мира я согласна, отозвалась она. Вот и хорошо, Холден встал. Закончим пока. Завтра встретимся снова. Обсудим предложение ООН относительно управления колонией и начнём подбивать детали. Ещё надо поговорить об охране среды. АВП начала Кэрл. «Да, я получил рекомендации и от Фреда Джонсона, их тоже обсудим. Мне бы хотелось к концу недели выслать в ООН и АВП визированный план и получить их отклик. Приемлемо?» И Мартри и Кэрол кивнули. «Прекрасно. И хотелось бы, чтобы вы оба присутствовали, когда я на вечернем собрании поселка буду представлять сегодняшние договоренности. Первая демонстрация доброй воли и солидарности». Мартри поднялся и прошёл мимо Керл, не оглянувшись и не подав руки. Воистину, добрая воля и солидарность. Ну, спросил Амос вечером, встретив Холдена на выходе из ратуши. Как прошло? Должно быть, я всё сделал правильно, ответил Холден. Недовольны все. Они в уютном молчании шли по пыльной улочке. Наконец Амос заговорил. Жутковатая планета. У меня крыша едет, когда поднимаю голову к открытому небу и не вижу Луны. Понимаю тебя. Мои мозги всё ищут Орион и Ковш, а самое жуткое, что я их нахожу. Это не они, напомнила Амос. Да, знаю. Но глаза сами прочерчивают линии так, чтобы из чужих звёзд сложился привычный узор. После минутного молчания Амос спросил: "Это вроде как метафора, а?" Именно. Угостить тебя пивом, предложил Амос, когда они подошли к дверям столовой. Может, попозже. Сейчас я, пожалуй, прогуляюсь. Ночью здесь легко дышится, похоже на Монтану. О'кей, приходи, когда вернёшься. Смотри, чтобы тебя не пристрелили и не похитили. Уж постараюсь. Голден шёл медленно. Пыль при каждом шаге окутывала облачка мелодышки. Здание Мерсаля в темноте, единственное человеческое поселение на планете. Единственный островок цивилизации в глуши. Холден повернулся к нему спиной и пошёл дальше. Тусклые огни посёлка уже растаяли за спиной, когда сбоку возникло голубоватое свечение. Оно было здесь и не здесь. Воздух светился, но ничего не освещал. Миллер, не оглядываясь, сказал Холдену: «Кривет, малыш!» «Надо поговорить», — закончил за него Холден. «С каждым разом все не смешнее», — заметил сыщик. Руки он не вынимал из карманов. «Ты сюда пришел меня искать? Признаться, я польщен, учитывая, сколько у тебя других забот». «Других забот?» «Да, полные трущобы будущих покойников, с которыми ты норовишь обращаться как со взрослыми людьми. Это наверняка кончится кровью». Голден Хмура глянул на Миллера. Это говорит бывший коп или кошмарная креатура протомолекулы? Не знаю, оба, откликнулся Миллер. Чтобы получить тень, нужен свет и что-нибудь на его пути. А можно мне на минутку одолжить копа? Седой мужчина с желваками на скулах вздёрнул брови, точь-в-точь точь, как при жизни. Ты просишь меня использовать твой мозг, чтобы эти мартышки перестали убивать друг друга за металлы? Нет, вздохнул Холден. Только совета прошу. Конечно, пожалуйста. Мартри психопат, который наконец нашёл место, где может воплотить все свои жуткие фантазии. Я бы разрешил Амо своего пристрелить. Кэрл и её землекопы живут только потому, что до сих пор не догадались о собственной глупости. Вероятно, через год они пермрут от голода и бактериальных инфекций, максимум через полтора. Твои приятели, Авосарал и Джонсон, сунули тебе в руки окровавленный нож, а ты принял его за знак доверия. Знаешь, за что я тебя ненавижу? За шляпу? Из-за неё тоже признал Холден. Но больше всего за то, что меня тошнит от каждого твоего слова. Но ты всегда не ошибаешься. Миллер кивнул и стал смотреть в ночное небо. "Фронтир всегда вне закона", сказал Холден. "Верно", согласился Миллер. "Но эти края стали местом преступления ещё до тебя". "Взрыв тяжёлого челнока был, я не о том", перебил Миллер. "Всё это. Я в последнее время только и делаю, что прошу всех объясниться". Миллер засмеялся. Думаешь, те, кто строил эти башни и прочее, просто ушли? На планете произошло убийство. Пустая квартира, на столе не остывшая еда, вся одежда в шкафах. Прямо какой-то дерьмовый кроатон. Колонисты в Северной Америке? Только, не слушая его, продолжал Миллер, что за народ здесь исчез? Не тупые европейцы, по глупости не рассчитавшие сил. Те, кто здесь жил, модифицировали планету, как мы перестраиваем кухню. На орбите у них была оборонительная сеть, способная испарить Цереру, подойди та слишком близко. Постой, какая еще сеть? Миллер опять не услышал. Пустая квартира, пропавшая семья — это жутко. Но здесь вы, считай, нашли пустую военную базу. Танки и истребители на взлетных дорожках, водителей и пилотов нет. «Недоброе место. Здесь случилось что-то плохое. Велел бы ты им всем уйти, а?» «Да уж», — скривился Холден, — «только этого не хватало. В споре, кому здесь жить, не помешает третья сторона, которую обе возненавидят». «Никому здесь не жить», — сказал Миллер. «А вот в игры с трупами мы наверняка вляпаемся». «Это как понимать?» Миллер сдвинул шляпу на затылок, разглядывая звезды. Я всё ищу её, Джули. Она мертва, я видел её тело, я всё ищу. Правильно? Всё равно жутко, но правильно. Вот и здесь так же. Мне не нравится, но если ничего не случится, мы будем все тянуться, тянуться, тянуться, пока не дотянемся до того, кто всё это сделал. А что тогда? А тогда мы его найдём. Никуда не денемся. Человека, который поджидал на краю посёлка, Холден не помнил. Пастерски высокий, коренастый с крепкой шеей, он нервно потирал большие месистые ладони. Холден сознательным усилием удержал дёрнувшуюся близ к пистолету руку. "Домал вы там заблудились", сказал человек. "Нет, всё хорошо", Холден протянул ему ладонь. "Джеймс Холден, мы встречались? Бася, Бася Мертон с Ганемеда" Да, вы же здесь все с Ганимеда. В основном. Холден ждал продолжения. Бася, уставившись на него, снова принялся тереть ладони. "Итак", заговорил наконец Холден, "чем могу быть полезен, мистер Мертон?" "Вы нашли моего сына. Там тогда вы нашли Като", сказал Бася. Холден понял его не сразу. "Мальчуган на Ганимеде?" «Вы друг Пракса!» Бася кивнул, слишком поспешно, как испуганная птица, дернув головой. «Мы улетели. Мы с женой и двумя оставшимися детьми. Появился шанс попасть на Барба Пикколу, а Ката я считал погибшим. Он болел, понимаете?» «То же самое, что с дочкой Пракса, отсутствие иммунитета. Да. Только когда мы улетали, он был еще жив». Он был ещё жив, когда вы нашли его в лаборатории. Я бросил сына. Не исключено, сказал Холден. Никто не может знать. Я знаю, но я привёз семью сюда, в безопасное место. Холден кивнул. Он не сказал: "Этот чужой мир, полный неизвестных опасностей, помимо того, что он вам не принадлежит, ты считаешь безопасным, это ничего бы не исправило". Никто не заставит нас отсюда уйти, закончил мужчина. Ну, никто не заставит, повторил Бася. Запомните это. Холден снова кивнул, и Бася, постояв ещё немного, развернулся, пошёл прочь. Если он не член сопротивления, то по крайней мере знает о них, подумал Холден. Надо за ним присмотреть. Ручной терминал пискнул, запрашивая связь. Джим В голосе Наоми сквозила нервозность. Слушаю. Там у вас что-то произошло. Массивный всплеск энергии в вашем районе и а а движение.